Глава двадцать первая В девять часов вечера Ромеш и Камола отправились на вокзал в Шиэлдоху. Пробирались кружным путем, извозчику было приказано ехать переулками. Когда экипаж поравнялся с одним из знакомых нам домов в Колутоле, Ромеш высунулся из окна и с жадным вниманием оглядел его. Ничего здесь не изменилось, Все оставалось по-прежнему. Он вздохнул так тяжко, что разбудил дремавшую Камолу. — Что с тобой? — спросила она. — Ничего, — ответил Ромеш, и, усевшись поглубже, продолжал путь в молчании. Камола снова прислонилась к спинке экипажа и моментально заснула. За те несколько минут, пока они проезжали по Колу-Толи, присутствие Камолы вдруг сделалось для Ромеша невыносимым. На станцию они прибыли вовремя и заняли купе второго класса, заранее заказанное Ромешем. Устроив на одном из диванов постель для Камолы, он спустил пониже абажур и обратился к девушке. — Ложись, Камола, тебе уже давно пора спать. — Как поезд тронется, так и лягу, а пока разреши мне немножко посидеть у окна, — попросила Камола. ромаш согласился. — Тогда... Натянув на голову покрывала, она уселась на краешек дивана возле окна и стала смотреть на заполненную толпой платформу. А он устроился на заднем сидении, рассеянно поглядывая по сторонам. Когда поезд начал набирать ход, Ромеш неожиданно вскочил с места. Бегущий по платформе человек показался ему знакомым. Камола тоже заметила этого человека и разразилась веселым смехом. Выглянув из окна... Ромаш увидел, что запоздалый пассажир, невзирая на протесты железнодорожного служащего. На ходу прыгнул в вагон, оставив при этом в руках противника свой шарф, за которым снова протянул руку, уже свесившись из вагонного окна. Тут Ромаш ясно разглядел незнакомца и убедился, что это окхой. Камола еще долго хохотала, вспоминая эпизод с шарфом. Уже половина одиннадцатого. Обратился к ней Ромеш, — мы давно едем, ложилась бы спать. Девушка послушно улеглась, продолжая все время смеяться, пока, наконец, не заснула. Но Ромешу было не до веселья. Он хорошо знал, что Кхой — коренной калькутский житель, и в деревне у него нет никаких родственников. Куда же в таком случае может он так спешно ехать? Да еще как раз сегодня ночью совершенно очевидно, что он преследует его, ромешу При одной мысли, что Акхой появится в его родной деревне и начнет наводить там справки, а это немедленно вызовет всевозможные толки в кругу его друзей и врагов, юношу охватило сильное беспокойство. Вся история могла принять очень неприглядный вид. Сердце его тоскливо сжалось, едва он представил себе, какие разговоры и пересуды поднимутся в их деревне. В таком большом городе, как Калькутта, всегда можно затеряться, потонуть. Но маленькая деревушка, подобно мелководью, достаточно малейшего толчка, чтобы вызвать в ней настоящую бурю. И чем больше он раздумывал, тем тяжелее становилось у него на сердце. Выглянув из окна на остановке в Баракпуре, ромаш убедился, что Акхой тут не сошел. Множество людей садилось выходило в Нойхоти, но Акхоя не было и среди них. Напрасно, нетерпеливо высовывался Ромеша на станции Богула, Окхой нигде не появлялся. Очевидно, бессмысленно надеяться, что он сойдет и на следующей остановке. Юноша бодрствовал до глубокой ночи и, наконец, заснул. Когда на следующее утро поезд остановился у вокзала в Гоя-Лондо, Ромеша увидел закутанного шарфом Окхоя, который с чемоданом в руке торопливо шагал по направлению к пароходу. До отплытия парохода, на котором Ромешу предстояло путешествовать дальше, еще оставалось немного времени, но возле второй пристани гудел сигнал об отправлении какой-то другой пароход. — Куда направляетесь? — спросил ромаш На запад. — До какого пункта? — Если река не обмелеет, дойдем до Бенариса. ромаш поднялся на палубу устроил в одной из кают Камолу и поспешил купить в дорогу молока, рису, бананов. Между тем Окхой, опередив других пассажиров, забрался на первый пароход. Приняв массу предосторожности, чтобы не быть замеченным, он занял местечко, с которого было удобно наблюдать всех входивших на проход Но пассажиры не особенно торопились. проход запаздывал с отплытием, И люди, воспользовавшись этим обстоятельством, мылись, купались, а некоторые даже занялись на берегу стрепнёй и тут же ели. Окхой решил, что Ромеш, вероятно, повёл Камолу куда-нибудь в гостиницу позавтракать, но, совершенно не зная Гоя лонда разыскивать их не пошёл. Раздались гудки. Пароход вот-вот готов был отплыть, а Ромеш всё ещё не появлялся. По колеблющимся сходнем, Торопливо поднимались пассажиры. Непрерывные пароходные гудки заставляли их спешить, и толпа становилась все гуще. Но они среди уже прибывших, не в числе вновь прибывающих, рома ошения было видно. Наконец поток пассажиров схлынул, сходни убрали, и капитан отдал команду сниматься с якоря. — Разрешите мне сойти! — крикнул встревоженный окхой, но матросы не обратили ни малейшего внимания на его просьбу. Расстояние до берега еще было невелико, и Окхой спрыгнул с парохода. Однако и на берегу. Не обнаружил он следов Ромеша. Узнав, что несколько минут тому назад ушел поезд на Калькутту, Окхой решил, что Ромеш заметил его вчера на платформе во время спора железнодорожником, угадал его недобрые намерения. И вместо того, чтобы ехать в деревню, с утренним поездом вернулся обратно в Калькутту. А если человек вознамерился скрыться в Калькутте, разыскать его там задача нелегкая».